Глава 27. Нюк. Мечты сбываются. С лихвой. Пока мы с Соколовой покоряли новый мир, содержание кислорода в воздухе упало на 11%. А чертов принтер напечатал лишь половину одной детали. Не успевая из дезинфекционки вывалиться в клубах газа, как подскакивает Тася и принимается тыкать доковым омином мне в сферу, сетой на то, что у малютки совсем пропал аппетит. Не мудрено, — бурчу я, кивая на изрядно раздутый живот крошки. Он просто налопался до отвала. Сунь его к родителю в капсулу. Нам надо экономить продукты. Кстати, а ведь Бас у нас за пять суток по трубе от обезвоживания в мумию превратится чешет в кучерявом затылке уже стянувшее шлем Соколова. «Надо бы принять меры». «Вкати питательную», — советую я, сваливая контейнер с пробой в стационарный анализатор. «Вроде в таких случаях капельницу ставят», — сомневается яркая, явно не готовая настолько лихо перескочить на новый этап экстремальной близости в их с алым алканавтом нежных отношениях. «Тоже можно». Целья уже облачилась в скафандр, переведя его на режим обогащения так называемой заборной смеси, и сохраняет просто титаническое какое-то спокойствие, от отчего и мне не так мандражно на душе. Показываю ей съемки выбранного места, и она одобрительно кивает. Годится. Сами рискнем или дождемся, пока начальство воскреснет? спрашиваю я ее, как человека все же несказанно более опытного. «Ларгу еще сутки в камере куковать. В каких он потом кондициях будет, бабка черной дыры знает», — задумчиво произносит бортмех. «А уж пьянчушке этому еще суток трое отсыхать. Можем, конечно, и подождать. Градус твоей рукожопости, страти Тайлер. Как-то подозрительно резво на убыль пошел, и все же...» Последнюю фразу мисс Ибрагимбек таким многозначительно суровым взглядом темных глаз сопровождает что я начинаю чувствовать себя не его капитана, а нашкодившим сопляком, то есть, как обычно себя чувствую. «Может, у Баса на уровне рефлексов что-нибудь проснется, если его в рубку припереть?» — вдруг воодушевляется неугомонная Соколова. Он же на слова «Редван» среагировал тогда. «Вдруг подсказку по ходу посадки бесценную выдаст? Я бы, конечно, могла попробовать влить в него коктейль один, которому у нас сильно захмелевших фермеров чувство приводит. Но боюсь непредсказуемых последствий. Бас вон на идиотических считай пирожков не перенес. А та штука на их фоне, что взрыв сверхновый рядом с закипевшим чайником. Нет, девосия я — просто-таки неиссякаемый генератор прибабахнутых идей, в отличие от кислородных, работающих бесперебойно. Можно сказать, на износ. Да пусть тогда уж хвост шухеров и сажает, — мыкает цели. Я бы предпочел закончить свою и ваши жизни, не имея под боком всхрапывающего мужского тела, истощающего буравчиковые миазмы. Если не получилось умереть с адарианской принцессой в постели, это еще не повод соглашаться на старого пенчушку-пилота», пресекая я на корню очередную Яркину инициативу. «Святая гравитация! У меня и так руки уже трясутся, а если еще и бас под них рапанет». Точно раздал блюдер, дерзающий на столах матых кусков, и шлюпа потом не сваришь из остатков. Отлично, значит, ждем, Возвращаюсь я к высказанной Цицилии здравой мысли. За один день всех фильтров не расторатим, да и в воздухе еще есть кислород. Лишь бы за эти сутки по всем известному закону подлости, единолично и безраздельно правящему Редванам, ничего больше от него не отвалилось. Если ставим вопрос на голосование, то я за посадку, — Встревается Соколова. Одна черная дыра ведает, что нас ждет в этой галактике, а за запасными фильтрами, если припрет, сгонять будет уже некуда. Никакой демократии. Я — тиран, деспот и самодур, — напоминаю я. Ждем. Ну или вот вам еще вариант. Грузимся в шлюп, перевозим всех на Ксену, строим шалаш и резвимся у речки, пока варк лечится. А уж на орбите посудину удержит и без нас. Крысы бегут с корабля, и только капитан остается на мостике, прям как в старые времена. Совершенно не ей романтичностью замечает вдруг Цилли. Я это так, в порядке заразного Соколовского бреда, спешно буркаю я. Расположиться на совершенно неузученной планете в шалаше, из транспорта располагает только шлюпом так себе идея. Наш то шлюп может в легкую накрыться бедным тазиком, а варк внезапно скончаться». Вот тогда все в удобрители и миллиараторов переквалифицируемся. «Что ж, я умываю руки. Пойду пожертвую фильтр на поддержание растительного существования пилотского организма и попрактикуюсь ставить капельницы, пока нечем заняться на штурманской ниве», — заявляет ярко, выбравшись из скафандра. После шлема ее буйные кудри торчат во все стороны, и она без особого успеха пытается пришлепнуть их ладонью. Разрешите приступить к выполнению новых обязанностей, сэр. Не без легкой ехицы в голосе прибавляет она, наконец, махнув рукой на непокорную шевелюру. И та тут же снова встает дыбом. Навец ее маманя всю беременность любовалась, что ли? Ничего, по умерший генератор успел тропиков нагнать. Усмирит скоро ее прическу. Попросила бы вон Тасю, что ли, там ей косичка наплела. Разрешаю? А я пошел думать, чего с Шухеровым бортовым компом теперь делать. «О, первый двигун пока гляну. Не нравится мне, как он похрипывать начал», — спохватывается цели «Рекичинский там, кстати, тебя требовал, как ИО-капитана. Свобода жаждет, пользу причинять и все такое». «Он уже напричинялся. Пусть релаксирует теперь», — огрызаюсь я, выбираясь из скафандра. «Воздух реально спёртый». Надо за фильтром сгонять. И приободряющей мармеладкой для себя и соколовой заслужила. Шлюп отлично вела. Но помедитировать над нашим ксеноморфом с мармеладным за щекою мне не судьба. А судьба расквацать такие редва на каменную шерстистую грудь басовой тески. Не успеваю сесть со запрогу, призванную аккуратно вычистить из шухерового мозга ненужные нам медицинские знания как и ярко просит подойти в медблок. «Нюк, то есть товарищ его капитана, у нас тут очередная проблемка нарисовалась. Требуется ваше присутствие». «Господь мой Кхара, ну что там еще? надрывно вздыхая я и влачусь, куда зовут. «Бас впал в кому? Камера у нас только одна, придется их валетом с кэпом укладывать, если что». Чет, утомился я уже от капитанских обязанностей». «Верните мне варга и мое беззаботное развездяйство!» «Соколова, если ты заметила у своего обожателя эрекцию, это нормально для мужской физиологии, хоть и неожиданно в таком возрасте», — бурчу я, вваляюсь в медблок. «Держи мармеладку». Ярко испепеляет меня негодующим взглядом, однако ксеноморфа машинально берет, чтобы тут же тыкнуть его желейным щупальцем в сторону регенератора. Завтрашнее торжественное воскрешение капитана отменяется. То ли преждевременное перерывание восстановительного цикла повлияло и слишком резвые попытки в Варга для вернуть себе бразды правления, то ли еще что. Ну вот, сам посмотри. Автоматически запущена дополнительная программа. Когда она завершится, тут уже прочно воцарится атмосфера из двух углерода, если раньше не навернутся и генераторы, обеспечивающие воздушной смесью саму камеру. На последней фразе пилот вдруг неожиданно так громко всхрапывает, что богряный хохолок, на о выстриженной макушке, расправляется точно парус на ветру. Соколова одаривает возмущенным взором и пламеняющий затылок Масилевса, но недостойный потомок Эллинов продолжает безмятежно выводить свои трубные рулады, по-прежнему чуждый всем земным и космическим заботам и равнодушный даже к судьбе ненаглядного рыдвана. Гад! «Мне надо потренироваться», — выдавливаю я, убедившись, что соголова не преувеличивает масштаб проблемы. Чертовы, сторперы, со своими болячками и привычками! Вот какой зерок гигарнейский медосмотр Вегусу подмахнул, не глядя, когда у него траблы с сердцем! Это выходит удачно, он черепом треснулся, так хоть за заштопает его камера вовремя. Хотя, может, он их прямо в этом полете и нажил?» Не мудрено с таким кораблем и экипажем. Я, по-моему, уже сидеть начал. Прижимая к себе учебник навигации, с которым она теперь практически не расстается, соколова скорбно таращится то на подключенного ею такие капельницы храпящего ксенакиса, то на заточённого в регенераторе Варга. «Столь насыщенной разноплановой практикой стажировки у меня точно еще не бывало», — наконец заключает ярко и, бесцеремонно подвинув пилотское тулово, садится на кушетку, чтобы снова озабоченно уткнуться в свой штурманский талмут. Надеюсь, открыт он не на главе, а расчета курса при посадке в атмосфере. Ну или хотя бы открыт там не первый раз за 4 года учебы. Иначе экспромт нашего талантливого рукожопового тандема повысит шансы Редвана разметать все свои ржавые детальки по континенту до надежных 100%. Айда, вместе потренируемся!» — машу я ей. «Отработаем пару внештатных!» Не выпуская учебника из рук, Соколова топает следом. Губы ее беззвучно шевелятся, повторяя, должно быть, какие-то сакральные навигационные премудрости. Или же покрывая алого алканавта, оставившего наше корыто на мою милость отборными галактическими ругательствами. «Так, а импланты-то у тебя есть?» Озабоченно заглядываю яркий ухо. Что-то не вижу там никаких приблуд. Но уже хорошо, что не шерстистая. Нет у меня никаких там имплантов. Я гомосапиан с классической базовой комплектацией. Ну, почти. уворачиваясь, грызается та. А все электронные прибамбасы Тарквимада в список запрещенки внес, чтобы мне, упаси космос, на станции слишком весело не сделалось. Меня ж при отбытии шмонари с пристрастием, точно закоренелого контрабандиста. «Вот чёрт! И как я тебе стимулятор-то подрублю? Ох уж эти дети природы! А как ты со всплесками гормонов справляешься? Тоже по старинке?» Петерня автоматом отправляется на затылок стимулировать мозговую активность. «Гормоны плещется только у тех, кому голову занять нечем», — сквозь зубы цедит колова явно недовольная неожиданным переходом разговора в новую плоскость. ой ей Просто кто-то бабушенце в омоложенной оболочке. Сложный биоробот. Кто-то, бас, к тебе сразу потянулся, подругу юности учуял, парирую я. Интересно, старую модель я выкинул или она где-то в недрах роли болтается? — Да чего ты к нему прикопался? — сердится ярко. — Никому он не потянулся, кроме буравчика. Чем сокрушаться над моей или басовой личной жизнью? Лучше подумайте, товарищ Ио, капитана. Как корабль сажать будем? А я о чем думаю, по-твоему? Или резво прыгнем за штурвал без тренировки и у хайдока им корыто?» — бурчу я, топаю в свою каюту. Хвала квантовой гравитации и моей забывчивости. Вот они, родимые, в кармашке, под всякой прочей мелочевкой болтаются. Ну и мармеладку заодно прихвачу. Нервишки успокаивает. «Держи», — протягиваю крохотные передатчики девчонки. «Сейчас все настрою». На пару шлепаемся в кресло в кают-компании, выбираю в настройках симулятор Рыдвана и вывожу задачу нам в передатчике. Перед глазами вспыхивает приборная панель дерзающего. Пальцы обхватывают штурвал, Еще нормальный, без вульгарных стразов. И я загоняю виртуального бо все данные, что мы собрали на Ксении. Не густо, конечно, ибо съёмка старыми приборами далека от совершенства, Это тебе не современная топография. Ну, что имеем? Ну, поехали, как сказал великий Гагарин, — мыкаю я. Хоть бы не тошнило. Вот Гагарина стопудово не тошнила, иначе никто бы его первым в космос не запулил. Даю курс, — деловито отзывается Соклова, уткнувшись в собственный виртуальный экран. Она уже вся о своих цифрах и расчетах, Судя по уверенности, с которой девчонка жмет на клавиши, Эту тему будущий штурман таки проходил. Хоть одна хорошая новость за этот день. Первый раз я Редвана роняю. прямо на брюхо. Со всеми роскошными последствиями в виде взрыва баков и гибели половины экипажа. Еще раз!» — настырно требует виртуально покойный штурман, отшатываясь от полыхнувшего в рубке голографического пламени. И я запускаю программу снова дрожащими от чересчур натуралистических подробностей и руками. Выдыхается Халова после третьего виртуального приземления, осложненного, как водится, всевозможными мелкими траблами. Надо будет всех, кто не предели, в капсулы перед реальной посадкой затолкать. На всякий случай. Но в целом мои поздравления. Мы всего-то разок виртуально размазались по ближайшему виртуальному холму. В запасе еще жизни восемь. Так что живем, капитан Стратитайлер. Так в меня даже, кажется, нянешка не верила. Бормочу я себе под нос, выбираясь из кресла. цели давно пришла в кают-компанию и наблюдала за нашими маневрами, изредка давая отдельные советы по части тяги. Что удобно, даже завещание писать не надо. Некому его передать в милки философски замечает она. Ну, Тайлер, если после приземления я все еще буду в полном комплекте, в жизни тебя больше рукожопом не назову. Спасибо, очень лестно. Ты в капсулу или. Или не хочу отлететь во сне, как какая-нибудь старушенца, отрезает она, и отправляется паковать туда арестанта и горького пьяницу. На все про все и 15 минут не уходит. Так что просохнуть взмокшая спина к настоящей посадке не успевает. У меня в термаке хоть лягушка разводи. Не волнуйтесь, сэр. «Я сделаю все от меня зависящее, чтобы облегчить вам посадку корабля», — подхалимничает Бо. «Святая гравитация, и и тот перетрусил, кажется». Соколова лихорадочно просматривает свой учебник, затем берется за невесть, откуда выкопанное древнее руководство по управлению дерзающим. «Выравнивание слишком рано не начинай», — всё-таки волнуется она, несколько выпадая из роли преданного болельщика излучающего флюиды зашкаливающего оптимизма. Потом корабль с увеличенной вертикальной скоростью к земле идет и штурвал при снижении двигать плавнее, чтобы в реале брюхом не хлопнуться. Цели шлепается в свое кресло, в котором обычно и не бывает, предпочитая ему ремонтную мастерскую в двигательном отсеке и говорит. Ну ч ⁇ сидим? Валяй, борт-инженер. Выбора все равно не осталось. Мы тоже влезаем в скафандры» все таки они противометеоритные и могут немножечко повысить наши шансы на выживание, если моя природная рукожопость победит. Соколова, поколебавшись секунду, отправляется на свое усыпанное незабудками и лёгкой тассиной рукой место, так что кресло Варга остается зять пугающей пустотой. «Давай курс, кадет!» — произношу я, берясь за сутенёрский штурвал и передавая яркие координаты с поправкой на плотность местной атмосферы и гравитацию. «Штурман!» — ехидно поправляет та. «Кадетам самостоятельно сажать корабли не доверяют. Так что берите выше, товарищ капитан». «Капитан!» — мне и пилот, — бурчу я, запуская приборы. «Команда мечты из кошмарных варговых снов». Соколова, сосредоточенно уставившись в экран перед собой, быстро выводит данные. «Ну, звездный ветер нам в закрылке», — произношу я, разгоняя и укладывая судно на курс. А первый впрямь похрипывает. Надо бы перебрать его, пока стоять будем. «Гагарин, в помощь!» — отзывается крошка. Градус вхождения в атмосферу вроде все ровненько, вошли как по маслицу, хоть и тряхнуло ощутимо, но, кажется, не отвалилось ничего только успеваю взгляд с экрана на приборы до да обзорной переводить. Бо монотонно сообщает показатели — скорость, высоту, силу тяги, плотность атмосферы в зоне посадки. Идём набреющим ко второму континенту. Подмучивает, конечно, но больше от страха. На подлете начинаю снижение. Земля приближается как-то слишком уж быстро. Пальцы стискивают штурвал до судорог и онемения в суставах. «Дюзы!» — нервно шипит Соколова, не отрываясь от своего дисплея. «Дюзы, мегаси скорость!» «Тягу сбрасывай, захлебнутся движки!» — ворчит цили. «Атмосфера-то плотнее земной!» «Помню!» — огрызаясь я, начиная торможение. «Пусть дерзающий и не слишком изящен. Обычный толстячок-транспортник, зато тяжелый и устойчивый. Воздействие атмосферы я почти не чувствую. Штурвало из рук воздушными завихрениями не рвет. Может, бас не зря его нахваливает? Прикусив кончики языка, веду судно по прочерченной соколовой кривой, принимая во внимание поправки Бо, неизменно возникающие по ходу дела. Вот синева под брюхом корабля заканчивается, и появляется второй континент. «Вношу поправки на ветер», — докладывает ярко. «Грозовой фронт по левому борту». Понял вас! Отпустив язык, отвечаю я, уводя судно в сторону и гася скорость перед посадкой. Космодрома с диспетчером и посадочным лучом в моем распоряжении нет. Так что на первом заходе тупо промахиваюсь. Приходится заруливать на второй. Не торопись, мы же не падаем! подбадривается Колова. Шумно выдохнув, снова завожу Рыдван на посадку на полянку с сиреневыми ксенобелками или как там их ярко окрестило, Оттормаживаюсь окончательно, плавно опускаю нос судна и... Вдруг чувствую, как его начинает вести на правый борт. «Крен на правый борт — 23 градуса», — сообщает Бо. «И какого фига, если я все делаю правильно и держу прямо?» Дёргаю штурвал влево, тушу корабля подкидывает, меня шморозом морозом обдаёт. Дерзающий, кое-как стабилизировавшись, снова проносится над намеченным местом посадки шаркая брюхом по верхушкам редких здесь деревьев. «Создавай крен против ветра для устранения сноса», беспокойно вертится в своем кресле Соколова. Судя по выражению лица, ей так и охота самой завладеть штурвалом и провернуть какой-нибудь фокус вроде тех, что она со шлюпом вытворяла. «Корректируем посадочный угол». Торопливо повторяю всю процедуру, придерживая судно против крена, оттормаживаясь и чувствуя, как сердце в желудок падает, Гоциор 2 на поляну. В момент соприкосновения с землей у нас всех аж зубы лязгают, тушки вверх подкидывает, невзирая на ремни, а чертовые кислородные маски приветственно вываливаются, впрочем, как всегда. Простонав всем, чем только можно, несчастная посудина, наконец, замирает на практически намеченном нами месте. Або радостно сообщает о благополучной посадке. «Матушка Вселенная, я это сделал!» Все еще не веря, выдавливаю я. — А звезде нет. Вот это от души стратит Эйлер. Уж поверь, — произносит Цилли, пара-тройку раз хлопнув бронированными перчатками. Ярко отстегивает шлем скафандра и утирает взмокший от напряжения лоб с прилипшими к нему колечками влажных волос. — С первой посадкой, — широко улыбается она мне. — Давай сфотаю на память. Ну как, понравилось? Правда же это круто? Как только бас вернется из буравчиковых странствий и заставлю натаскивать и меня на ручном управлении раритетом, пусть это будет его штрафными работами. Черная дыра дери, я просто обязан перенять его таланты, пока он ненароком не спился. Нет. И вообще, я все фрустрации стравил, гештальты позакрывал, и кораблей наводился, отрезаю я, отдаю приказ Бо начать забор и очистку заборного воздуха, и кометой вылетаю из рубки успеть бы до унитаза как же меня тошнит глава 28 кадет соколова жажда от деятельности Немножечко погордившись собой в одиночестве и тишине опустевшей рубки, выкручиваюсь из великоватого мне пилотского скафандра и отправляюсь вершить новую миссию. А для этого нужно выловить неожиданно резво усвиставшего весь куда его капитана. В конце концов, я обнаруживаю лишь еще одно беспробудно дрыхнущее тело и останавливаюсь в раздумьях. Конечно, выспавшийся и сытый Homo sapiens на порядок сговорчивее и милее. Но меня одолевает жажда деятельности, а последовать примеру Нюка пока определенно не тянет. Может, рискнуть попричинять пользу на ниве непрекращающегося ремонта Рыдвана? Механик из меня, как из баса, балерина, но по мелочи помочь, наверное, смогу. Поэтому, оставив новоиспечённого пилота блуждать по царству Морфея, Может, там и с предшественником своим, завлеченным в сей край, злонамеренным бахусом, повстречается. Иду разыскивать цели. Однако, вопреки ожиданиям, застаю борт меха не над руинами, разобранных по винтикам генераторов или движков, а за подготовкой контейнеров для сбора образцов. А вот это, пожалуй, поинтереснее ковыряние в начинке нашего ржаого раритета будет. «Товарищ бортмеханик, разрешите принять участие в разведке прилегающей местности?» Осторожно и официально начинаю я, поскольку не вполне уверена, в каком ключе эффективнее и безопаснее вести переговоры. До сих пор напрямую общаться с Телем мне почти не приходилось, если не считать момента знакомства, когда та ухватила меня за шкирку, точно напрудившего лужу котенка. Кстати… Кошки и собаки — практически единственное земное зверье, прижившееся на славе. Так что хотя бы они вызывают у меня адекватные ассоциации, а не образы многоногих лохматых каракатиц с печальными глазами. Я бы на их месте тоже печалилась, сделавшись с какого-то перепугу до конца своих дней, и о, овец, ага. На мгновение подняв на меня взгляд, цели интересуются. А, новорожденный пилот где? В полном отрубе. — бодро докладываю я. — Аккумуляторы перезаряжает. — Перенервничал, пацан. Собирайся. Возвращаясь к своему занятию, разрешает борт мех. — Нужно корпус снаружи осмотреть, взять пробы воды из реки. И чтоб без идиотской самодеятельности уяснила. — Подтверждаю, что уяснила. — Немаленькая все же, соображаю, во что мы вляпались. Такие чужая галактика, а не какой-нибудь нюков-симулятор с адарианскими монаршими особами, которые только и ждут залетных астронавтов, чтобы одарить тех любовью и всевластием. Шутки и розыгрыши были хороши в безопасных стенах академии, но не в незнакомом мирке. Впрочем, теперь задним числом я вовсе уже не уверена что некоторые из них заслуживали звания хороших, особенно последнее Слитманином. Тогда, правда, мне казалось, что это реально забавно и вполне даже справедливо по отношению к таркви со всей его невыносимой правильностью и занудством. Но, кажется, палку я все-таки перегнула. В борьбе за правду тоже должны быть какие-то пределы. Впрочем, попросить прощения в ближайшее время все равно не получится. А если мы вернемся лет, это через 50, все само как-нибудь уже забудется. Так что эта проблема сейчас наименее актуальна. Без энтузиазма оглядываю прихватизированный басов скафандр. По-моему, я в нем так же стремительно и элегантно, как плавающий в обморке док. Будь он мне по размеру, дело обстояло бы куда как лучше, однако разницу в росте и весе никуда не денешь. Даже функция подгонки тут чуда не створит. Жать скафандр до моих габаритов нереально. Может, обойтись термоком и шлемом? На всякий случай спрашиваю у целя разрешения заменить громоздкое облачение на свой родной костюм, чтобы сохранить мобильность и скорость, которые при разведке лишними уж точно не будут. Если удобней, топай в термоке. Но только со сферой. Облачаюсь быстро. Плазменный нож нюк остался у меня, так что прихватываю его, мысленно напомнив себе заняться таким кустарным производством метательного оружия. Нагрузившись контейнерами и анализаторами, мы выходим наружу. Желтовато-белое светило уже утратило свою пронзительную яркость и перекатилось ближе к условному востоку. Вращение у планеты по сравнению со всей остальной системой обратное. Так что тут все шиворот на выворот. Туча растащила ветром, небо расчистилось и налилось яркой лазурью. А вот полянка побурела и утратила сочные краски. Дерзающий, как водится, опалил и изгадил копотью при посадке все, до чего дотянулся. Надеюсь, все белки не поджарились. Было бы жаль, занятное зверюги-то. Может, даже поддающееся приручению. Базовое любопытство хороший задел для установления какого-нибудь контакта. На сей раз никто в кустах не шебуршится, да и неудивительно. Нюк гукнул наша доблестное корыта озим с таким ревом и грохотом, что вся окрестная фауна, поди, с жестокой контузией полегла. В небе тоже пусто, хотя вдали, за рекой, можно различить кружащие темные точки. Должно быть стая каких-то летающих тварей резвица. Вокруг корабля вся растительность выжжена подчистую. Что не сгорело в пламени дюс, то свернулась от жара в похрустывающий под подошвами ботинок сушеные трубочки и покрылась слоем черной копоти. А вот заросли по краю поляны уцелели и, кажется, укоризненно покачивают ветвями в такт каждому нашему шагу. Целли врубает антиграф и воспаряет вверх, оценивать урон, нанесенный многострадальному корпусу на очередными испытаниями. Я остаюсь внизу наблюдать за местностью. У борт Меха имеется личное оружие, и, по ее словам, у пилота бластер тоже есть, однако последний покоится в персональном сейфе Баса, код которому известен лишь самому ему и Варгу, то есть с тем же успехом пистолет мог остаться в покинутой нами галактике. И пока старшее поколение не очнётся, сейф не вскрыть. А когда оно очнётся, никто уже, само собой, бластер моей шкадливые ручонки не доверит. Впрочем, Пока что поводов для его применения, к счастью, нет. Никто не атакует и не прорывается нас схомячить. Заплата отошла, борчит цели спускаясь на землю. Приваривать надо. Пошли глянем, что там с водой. Может, и из-за растючки чего на анализ возьмем. Запасы продуктов-то у нас не бесконечные. Пора учиться жрать, что подают местные угодья. Минуя сиреневые кусты, я все высматриваю в них знакомых белок. И не только из интереса к инопланетным формам жизни и гуманистической надежды, что они силами дерзающего не обращены в барбеку. Нельзя исключать, что эти очаровашки обладают аппетитом стаи голодных пираний, и любопытство проявляли сугубо гастрономического плана. Однако никто на нас из-за не прыгает, и мы довольно спокойно спускаемся к реке. Поток неторопливо струится, петляя между поросших травой берегов. Над водой носятся какие-то насекомые с огромными золотистыми крыльями, непроизвольно передергивая плечами. На славе это братья тоже велика и дивно красиво И при этом совсем даже не прочь отведать кровушки. До прибытия колонистов милейшие упырчатые бабочки охотились на местную тостокожую фауну. Однако оказались непривередливы, и адаптировались к новоприбывшей пище точно так же быстро, как и сами земляне к славийским деликатесам. Стараясь держаться подальше от стайки полупрозрачных крылатых созданий, наклоняясь, чтобы набрать воды, не успевает щуп с контейнером нырнуть в воду, как оттуда мгновенно вылетает бесхозное щупальца и норовит любовно обвиться вокруг моей шеи. Хорошо еще, что рефлексы у меня выработаны родной планетой, которая тоже богата сюрпризами, а не цивильной землей, где вся живность давно переписана, каталогизирована и ведет себя приличнее гумо -сапиенсов. Я успеваю не только отпрянуть, но и выдернуть контейнер с пробой. Щупальца исчезает так же стремительно, как и появилось, и снова воцаряется пасторальная атмосфера райского уголка, в которой лишь лениво журчит река, дошелестят своими золотыми крылами гибриды стрекоз и саранчи. Мгновенно выхватившая бластер цели держит под прицелом вновь совершенно мирную и безобидную заводь, романтично так розовеющую в лучах склоняющуюся к горизонту светила. «Пробу успела взять?» — спрашивает борт мех, и, когда я киваю в ответ, постановляет экспедицию свернуть. Близится вечер, и кто знает, какая еще фауна, уважающая добрую ночную охоту, вылезет из своих нор. Соблюдая все предосторожности, подобающие разведчикам свежеоткрытого недружественного мира, возвращаемся к застывшему на выжженной полянке Редвану. У границы лиловых зарослей моего обоняния вдруг вкратчиво касается знакомый до урчания в желудке аромат. Стихийно возникшее недоумение, откуда бы ему взяться тут, на околице чужой галактики, прерывает резонный вопрос. А как я, собственно, вообще что-то могла учуять? в захлопнутой наглухо сфере-то. Это ж простецкий термак, а не супернавороченный скафандр с системой распознавания запахов. Начинаю настороженно озираться по сторонам. И тут замечаю неприглядненькое растенице, скромно притулившаяся у протоптанной нами тропы. она напоминает блеклый подсолнушек, растерявший лепестки. Зато прямо над ним удивительное дело, как ни в чем не бывало рейд-тарелка, полная бабулиных румяных пирожков с мясом, а может, и с грибами. Да и с ягодами у нее весьма и весьма недурно. — цели что ты там видишь? — тряхнув головой, чтобы одогнать наваждение, спрашиваю я, ткнув пальцем в сторону парящего в воздухе кулинарного шедевра. Борт мех, повернувшись в указанном направлении, на секунду застывает. Бьюсь об заклад, она сейчас тоже втягивает ноздрями божественный аромат какой-нибудь нямки из глубин своей памяти. Без штекса там какого национального, с кровью, шерстью и когтями неосторожного хищника. Добротный глюк, — выносит вердикт она. Интересно, за счет чего создается Зачатки сенситивных способностей — это уже шаг вперед по сравнению с обычными заманухами плотоядных растений. Может, они тут самые разумные и есть? Мы обходим цветок стороной, и через несколько шагов манящий запах пирожков безвозвратно меня покидает. Радиус воздействия у любителя чужой плоти по всему, видать, невелик. По пути к реке мы прошли несколько метров дальше, и никаких галлюцинаций нас не посетило. Правда, может, он с закатом активизируется. До корабля добираемся без происшествий. И там, как ни странно, все тоже без традиционных ЧП. Впрочем, вероятно, дело в том, что все, кто способен их спровоцировать, погружены в крепкий сон. Док с его отпрыском. Бас и Рикичинский продолжают почивать, надежно запертые в капсулах. Нюк дрыхнет без задних ног в своей каюте, и только Тася с упоением заканчивает расшивать очередной чехол для кресла золотыми мухоловками. Для капитана расстаралась. Надеюсь, хоть эта малость смягчит его, потрепанное в боях с Рыдваном и раздолбайским экипажем, сердце, когда мы бодро доложим обстановку. На планету опускается вечер, и пока светило не вернется на небосклон, за пределами корабля делать нечего. Так что, отправив все собранные образцы на анализ, я тоже топаю спать. По расчетам Бо, рассвет наступит не раньше, чем через 12 стандартных часов. Так что пока можно со спокойной душой последовать примеру Ио Капитана и пополнить сонное царство своей персоной. В конце концов, всем известно, чем больше кадет спит, тем меньше от него вреда. Едва продрав глаза, гляжу на часы. Близится местный восход. А это значит, меня ждет куча дел. Поплескав водички на лицо и пригладив мокрыми руками встрёпанную шевелюру, на ходу впрыгиваю в комбез и ботинки и несусь проверять, кто из поредевшей команды уже вырвался из цепких щупалок Морфея. По пути заглядываю в медблок, но там, разумеется, все без изменений. Огоньки регенератора мерно перемигиваются, только звуковое сопровождение из громового басового храпа исчезло. Надо бы, наверное, выпустить уже на волю всех, кому мы безопасности ради перед посадкой упаковали в компенсационные капсулы. Хотя много ли изменится от их возвращения в реальность? Суперкарга, одна туманность сидит под арестом до воскрешения Кэпа. Бас, так и так, дрыхнуть будет. Разве что док примется стонать и причитать, а его прожорливый потомок — метать все, что не приварено молекулярной сваркой и не раскалено до бела. И вот сильно такое пополнение нам поможет в деле ремонта или разведки. Хотя одного несостоявшегося удобрителя сокомаровых плантаций я бы отправила воплощать мечты детства в зачахшую оранжерею. Там от корявых доковых псевдоподобия остатком человеческой популяции в наших скромных лицах, хоть опасности бы такой, как на ними медицина не грозила. Заворачиваю на камбус, может, его капитана там уже вовсю точат горячие блинчики? Судя по ароматам, Тася давно хлопочет у мультиварки. Так и есть. Вихрастый борт-инженер, воле случая выбившийся аж в капитаны, уписывает завтрак. «Космический шалют, Соколова», — бубнит он набитым ртом, помахивая перепачканной сиропом ладонью. «Боброе местное утро. Наконец-то я выспался. А ты за это время даже Эрдван еще глубже в аналог космоса не уронила. Благодарность тебе за в личное и всё такое». Пропустив мимо ушей подначку, подсаживаясь к столу и самым, что ни на есть официальным тоном, спрашиваю. «Товарищ иок Капитана, в связи с полной прав непригодностью штатного медика. Могу я считать себя и временно исполняющий обязанности бортового врача? — На здоровье, — милостиво разрешает Нюк. — Только не лечи никого, пожалуйста. А считать считай, конечно. Что, мне жалко, что ли? — Вот, — обрадованно говорю я. — И теперь уже как и о борт врача, я хочу внести медицинскую рекомендацию, полезную как для вашего, так и для капитанского здоровья. Не бесить Варга личным присутствием, когда он во второй раз вернется в реальность, а привести в чувство пилота Ксенакиса и отправить его докладывать обстановку. В конце концов, это его приказ, который я не могла оспаривать обстановке, приравненной к боевой, привел нас в эту галактику. А маленький инцидент с Буравчиком, такой способный технарь, как вы, инженер Стратитайлер, конечно, могли бы бесследно удалить из судового журнала. Или я ошибаюсь? С первой частью согласен. За подлизистый комплимент спасибо. А вот править борт-журнал не буду. Пусть Забуравчик как хочет, так и объясняется. Может, Варк так разозлится, что про нас вообще не вспомнит. В этом тысячелетии, — бурчит инженер, запивая блинчик горячим чаем. Лишь бы Кондратья от передоза злобы не посетил, — осторожно замечаю я. все таки только-только из комы. А опытный штурман нам еще ой, как пригодится в незнакомой-то галактике. Что-то мне подсказывает, за пару недель я программу пятого курса усвоить не успею, не говоря уж и о том, чтобы стажа поднабраться. Кто ему виноват, что он такой психованный? Брал бы пример с меня. Я вот воплощение вселенского равновесия, когда посплю и поем, — улыбается Нюк. И вообще, может, это мой коварный план по устранению соперников в борьбе за самочек. Старичье перемрет от руганий и стрессов, «Регичинский навеки заморожу, и вуаля, я владыка Гарема», нахально прибавляет конопатый паразит, облизывая пальцы. «Некоторые самочки не то, что тебя. Лакейцы затопчут и порвут его шкуру на бахрому для юбочки», ехидно вворачиваю я. «Ничего, это только первые десять лет. Потом природа и гормоны возьмут свое, беззаботно парирует какими-то невероятно наглыми роботами, воспитанной его капитана. «Экий самодовольный самец». Не зря говорят, что власть портит людей. Или деньги. Или все вместе. Но я прикусываю язык, с которого так и рвутся разнообразные ядовитые ответы, потому как понимаю, обцелованный светилом нахал того и добивается. По приколу ему меня злить. И возвращаю разговор в рабочее русло. — Кстати, мы вчера были снаружи. Заплата от корпуса отходит. — Угу, в курсе. Бо доложил. Сейчас с доковой головой разберусь и... «Тася, блинчики, аба жерямба», — выдает Стратитайлер купе с воздушным поцелуем зардевшейся роботессе, счастливо вздохнув и похлопав себя по животу. «Приготовь их к капитану Вегусу, когда проснется, и он стопудово подобреет». Ему рлыча что-то в такт, льющийся из имплантов музыки, Нюк удаляется в компенсационный зал, а ему на смену в столовку заруливает цели. Вспомнив, что нужно еще проверить результаты анализа воды и образцов кое-какой растительности, торопливо приступаю к завтраку. Блинчики в самом деле просто божественные. Жаль, что припасы скоро иссякнут. Тогда мы еще и о печеньках с ностальгией, может, начнем вспоминать. Волшебно! Точно центаврийский удав, в миг заглотив свою порцию, говорю Тасе. Мне тоже склоняюсь к мысли, что некий заряд доброты даже. До покрытого вечной космической мерзлотой сердца эти блинчики должны донести. Гастрономическая магия — страшная сила, как говорила одна из моих прабабок, собираясь сменить очередного законного супруга на более молодого. В поисках вдохновения она перечитывала старинную подшивку кулинарных эротических журналов. Как же они назывались-то? Кастрюльные страсти, столостолюбие и кухня, печём эротично... Впрочем, не важно. Главное, не предлагай деликатес Мини-Доку. После того, как он поест, вряд ли останется хоть что-то, кроме девственно чистого стола, а от зародившейся в нем доброты все равно никакой практической пользы не будет. Последние слова выдаю уже из коридора: Все та же неуемная жажда деятельности влечет меня в лабораторию. Раз уж нас занесло, черная дыра знает, в какую галактику на неведомую планету. Надо сводить с ней более близкое знакомство. Куда теперь деваться-то? Одними глюками от псевдоподсолнушка сыт не будешь. Надо искать хоть что-то материальное, пригодное для поедания. Да и вода нужна, как ни крути. Ну что, гарем мой, Все позавтракали. Гоу гулять. Цели бери сварку. Ярко бери бластер. Ты на охране сегодня. Командует через какое-то время селектор голосом канопатова нахала. Это что сейчас было? Вот это слово на букву Г. Мрачно уточняет цели из какого-то... Своего механического закоулка корабля. Ее вопрос сопровождает мерный металлический бах чего-то тяжелого, почему-то железному. Гоу! И гулять! А остальное вам послышалось борт-механик Ибрагимбек, моментально включает Кэпа хитрозады Ио. Дать бы ему пинка хорошего за то самое слово, да ведь опять получил взыскание с занесением, на сей раз за физическое попрание субординации. Вдруг таки вернемся, а этот конопатый узурпатор мне уже всё личное дело за какие-то пару-тройку дней капитанство окончательно испохабил. Летать тогда штурману Соколовой много-много лет на каком-нибудь корыте еще похлеще Рыдвана. Мусоровоз вон, скажем, по-зажопе вселенной героически водить, виртуозно прокладывая курс для отлова космического хлама среди метеоритных потоков. Так что я во второй раз за это утро умудряюсь смолчать, и отправляюсь облачаться в термак, продолжая диалог с Нюком исключительно мысленно. В том духе, что если бы во всей вселенной из особей мужского пола уцелели только страти тайлер и какой-нибудь Тагаранец, то даже у эти было бы больше шансов покорить моё типа сердца или гормоны. Тот вон в хозяйстве полезный. Без его шерсти можно зимние свитеры и носки вязать. Гарем. Придумал тоже. Владыка. Может, у его нянюшки сбой, какой в программе случился в сторону Древнего Востока, этих вот всех глупостей. Заложила в тыковку зачатки мании величия какими-нибудь работосказками. И вот, пожалуйста, получите теперь зеленоволосого султана, раскатавшего губу на выводок наложниц. Быстро ж с него налет столичной цивилизации слетел за пару каких-то суток. «Ну ладно, он меня дразнит, цело полагаясь, должно быть на мой инстинкт сохранения красивого личного дела, без выговоров за членовредительства в отношении всяких ИО-капитана. Но надо ж! И при не убоялся такое ляпнуть. От жадности на блинчики дуть не успевал, а от них мозг вскипел, что ли». Прихватив на всякий случай новые контейнеры для проб, иду к шлюзу. Вода здесь после соответствующей проработки оказалась вполне пригодной для питья. А вот собранные растения не порадовали. Ядовиты во всех проявлениях. Недаром я всегда подспудно не одобряла вегдарианство. Это же просто низость отнимать еду у моей еды. Видимо, жевать корешки точно не наш удел. А вот барбекю из местных, смахивающих на и пташек, может как раз то, что надо. Ни одни тузенные цветочки не прочь полакомиться мясом. кома тоже довольно-таки плотоядны. Уж слюза уже маячит, монументальная фигура бортмеха со сварочным аппаратом на плечище. Интересно, рискнет ли наш его капитан еще разок заикнуться про свой горем, когда с одной стороны окажется цели со сваркой, а с другой я с бластером. Но тот убрехался в скафандр и играет в командира, раздавая уставные команды. Впрочем, в противометеоритнике ему и гнев цели не страшен. Снаружи они тут же воспаряют на антигравах над многострадальным бортом дерзающего, принимаясь за работу. А я прогуливаюсь по полянке с оружием наготове, поглядывая то в небо, то по сторонам. Солнце только-только выползло из-за горизонта. Над рекой яростно сражаются за выхученную из воды тварь небольшие крылатые создания. Сам трофей рассмотреть не удается. То ли местная рыбешка то ли младший братишка того водяного, что хотел со мной поближе познакомиться. И тут на землю падает тень, размахом крыльев, изрядно напоминающая старинный самолет. Я вскидываю голову, и слегка офигевают внезапности появления и размеров птички. Пожалуй, она побольше того птира Даши будет, с которым мы чуть не столкнулись во время разведывательного полета. Выкрикнув в рацию предупреждения напарникам, прицеливаюсь в кричащую над нами тварюгу. Не люблю я этого, конечно, но, судя по всему, пташка настроена плотно позавтракать, так что или она, или мы. Нажимаю на спуск, но в последний момент та стремительно пикирует, и выстрел, если и задевает ее, то вскользь. Издавая визгливые крики, тварь сворачивает к реке. А вот вторая крылатая страхолюдина неожиданно возникает совсем с другой стороны. Она словно материализуется из ниоткуда прямо над дерзающим. Мгновение — и гигантская ящера ящероптица взмывает обратно ввысь, унося в когтистых лапах трофей. Я моментально ловлю ее в прицел, но выстрелить не решаюсь. Черная дыра знает, успеет ли человек врубить реактивный ранец. И работает ли тот вообще? Скафандры поновее Редвана но тоже изрядно потасканы. Может, владелец корабля их на каком-нибудь тагаранском развале по дешёвке закупал? На одном антиграве с такой высоты костей не соберешь. Он не для полетов, а так. Корпус вот осмотреть, препятствие преодолеть небольшое. Промедлив секунду, понимая, что теперь палить уже поздно, птеродактиль стремительно тает в синеве неба, превращаясь в маленькую точку. Глава 29. Нюк. Близкие контакты третьего вида. «Да отпустишь ты меня, альтернативно одаренная. Все равно не раскусишь!» — рычу я, болтаясь в цепких лапищах птицы. Скафандр активно сопротивляется давлению, не давая расплющить мою тушку в омлет или свернуть мне шею. И все равно ощущения далеки от приятных. От ее дерганого полета незамедлительно начинает тошнить. А я еще не забыл этот отвратный привкус после того, как меня до самого копчика после приземления выполоскало. Попытка запустить реактивный ранец и выдраться с его помощью из захвата с треском проваливается. Он тупо и привычно неисправен, ну или печуга, вот только что до канала. «Надо будет цели поставить на вид. Какого галактического вихря такая важная вещь не пашет? Бардак на Рыдване, куда не пулюнь. «Нюк, товарищ капитан!» — в два голоса надрывается связь. «Мы сейчас тебя спасем, только шлюп прыгнем!» «Да ладно, Соколова!» — стардальчески зажмурившись, бурчуя. я. «Сожрет меня эта курица, и станешь ты старпомом аж на целые э, сотки «Кто-то стрелять не стала. Могла бы и выстрелить. Сейчас бы уже вступила в должность, отдав подобающие скромной почести размазанному по стенкам скафандра паштету из бывшего ио капитана». Сердится ярко. Голоса начинают прерываться и пропадать, а потом связь вовсе вырубается. «Проклятые звери на меня целую вечность переть будет. На другой континент, что ли?» «Если меня стошнит великолепными тасенными блинами прямо в скафандр, паштет я сделаю из тебя!» «От всей души обещаю я похитителю». И тут он разжимает когти и швыряет меня. Куда-то швыряет, короче. Я не падаю. антиграф -то работает, только кувыркаюсь идиотски, из-за невозможности в этом положении его контролировать. Усмирив усилием воли свой вестибулярный, открываю один глаз. «Ну да, ну конечно». Обосранное гнездо на вершине огромного дерева. Ну как гнездо? Какие-то палки, кучи наваленные и утоптанные в огромную деревянную лоханку. Посреди этого архитектурного великолепия воседает, должно быть, самка, а может, и самец. А может, статься и семиюродный дядюшка, как у тех же лимбийцев. Родственник какой-то, короче, которому меня в качестве закуски приперли. На полноценный обед я не тяну, даже блинами нафаршированный. Мое почтение, мадам. Ну или там, мхага — бурчу я, приняв худобедное вертикальное положение и открыв второй глаз, который тут же включается в карусель, запущенную вестибуляркой. «Очень неприятно познакомиться. Я, пожалуй, пойду. Чай не буду, и не предлагайте». И начинаю ретираду к краешку гнездоища. «Не тут-то было». Нацелив на меня свой выпуклый окуляр, Птица ящерица издает пронзительный вопль, что-то вроде немка! Наверное. И тяпает своим острозубым клювищем, пардон, прямо за корму. Безошибочно вырезку в поджаром организме вычислила Ванючка Джакардова. От этого покушения я подсигиваю на добрых полметра. Скафандр не пасует, но черная дыра ее подери, это один фиг неприятно. Отставить, хамить, инопланетному разуму! Рявкую я, как рявкнул бы, наверное, в такой ситуации варк, и луплю людоедку бронированным кулаком по нахальному видоискателю. И на я вот все оружие этой яромили Батьковны поддавал? Понадеялся, дурак, на это семечко колонистова. От боли и неожиданности агрессор шарахается в сторону и тут же закатывает лютую семейную свару со своими добытчиками. Звероптиц-то в гнезде, оказывается, аж целых три, еще бы. Жратву мало того, что не раскусишь. Она еще и дерется. Глаз он подбила. Как легендарный Одиссей, совсем уж лишать птичку зрения я не намерен. Парень, я совсем не злой так-то, если меня не трогать. Пока они щелкают клювами и верещат, переваливаясь через край апартаментов, напоследок подивившись, что яйца у них мохнатые, точно киви. И аккуратненько с ветки на ветку начиная спускаться вниз, отрубив антиграф. «Слишком высоко». Тут ему тупо не отчего отталкиваться. У веток площадь недостаточная. С высотой у меня взаимоотношения тоже того. Не очень-то. Из-за головокружений все. Поэтому по сторонам не пялюсь особо, стараюсь под ноги больше. И зря. Третий член семейства, задетый за живое выстрелом Соколова, и рассудив, что двое дерутся, третий не мешает, потому что он и так уже своего сегодня получил, из гнезда тоже ретируется и принимается с налету долбать меня своими пилами а я и так едва стою бронеперчатки перчатки не для сборки но на схем вообще-то и даже не для лазания по деревьям кое-как раскорячившись в развилке брыкаю в ответ атакующую фауну тяжелым грави ботинкам пару раз пташки прилетает весьма ощутимо этим ботинком Джекорда победил между прочим и достадливо проскрипев на прощание она наконец от меня отваливает то-то же! Будешь знать, как с землянами связываться, котлета куриная! Чмяк, что-то полужидкое, зеленоватое такое, вроде густой краски или тасного шпинатного соуса, шкваркается мне прямо на сферу. И слава замкнутой системе фильтрации, что я не чувствую запаха. Проклятая зерковая родственница на меня, походу, отбомбилась в отмеску. Крепко побинув все ее гнездо и предков до первых омеб в здешнем океане, самыми заковыристыми выражениями из арсенала варга, пытаясь стереть гуана перчаткой, только размазывая его еще больше. Потом вспоминая про систему очистки и разжимаю вторую руку, чтобы ее запустить. Прочно, вроде бы стоявшая на ветке нога, вдруг соскальзывает, и я отправляюсь в свободное падение. С дерева, высотой так метров 50-70. «Антиграф!» — оруя помощнику на ручном компе, с треском проламываясь сквозь крону. Чёрт! Я же его отключил, чтобы у Бо плохого не нахватался. Вот тебе и ручное управление, превозносимое басом. Куркаясь в режиме «голова-корма-голова», каким-то чудом умудряюсь рвануть пуск реактивного ранца, уже ни на что не надеясь, вжух, за спиной взревает движок, швыряя меня. «Куда-то туда! Я же ни зерка не вижу!» Хруст веток, чмяк-бряк, курок через голову, крепко обо что-то прикладываюсь, невзирая на скафандр до темноты в глазах. «Дюк, ты в порядке? Пип, тебя запеленговали. Держись!» Звонкий голос Соколовой выводит из прострации, на которую меня ввергла бессердечная, сука, гравитация на пару с реактивной тягой. Ранец заглох, наверное, окончательно. Сквозь измазанную гуаном сферу незерковой матушки не видно, а лежу я в каких-то кустах, которые уже подло и нежно обнять меня пытаются. «Почти!» — выдавливаю я, отбиваясь от пеленающего меня растения. «Из гнезда свалил куда-то вниз. Тут кусты какие-то живые. Да отвали ты!» «Не зли их и несы мы уже рядом», — командует цели с грехом пополам высвободив руку и запустив цикл очистки, не без удовольствия наблюдая сквозь светлейший шлем, как пытающиеся затискать меня ветки шарахаются от очистителя. «Что, невкусненький соус к миску, ага?» На те корявые саксаулы с первого континента не похожи вообще. Но, кажется, тут половина растений так или иначе подвижна и плотоядна выбираясь из зарослей на корячках на более-менее свободное от флоры пространство и пытаясь сориентироваться на местности. Теха, зря я Рори с собой не взял. У него пеленгатор на хозяина отличный, куда современнее того, что на шлюпе. В эти кущи он не сядет, надо какую-то полянку отыскать. И башкой крутить на все 360 градусов при этом, чтобы снова кто-нибудь из местных на консерву гуманоидную не позарился. Как знать, не найдется ли у кого открывашка поострее и покрепче, чем звероящеровые зубастые клювы. «Не беси ту земную напрочь чуждую вегетарианству флору. Ты и уже и так все корни оттоптал, поди. Раздраконница и, чем черная дыра не шутит, отхватит пол ягодицы вместе со скафандром», — не без ехидства комментирует шлемофон яркиным голосом. «На северо-северо-запад от тебя граница зарослей, метрах в ста. Топай туда». «Пол ягодицы мне уже чуть птеродактиль не отхватил, но я всех победил». Не без гордости парирую я, определившись по компасу с направлением движения. Справа в чаще неприятно как-то, и многообещающе похрустают ветки. и Я ускоряюсь до не очень любимого мною по школе и академии бега. А прав был физрук наш, Абдували Петрович Араниенбаум когда орал, что легкая атлетика по-прежнему спасает жизни больше, чем все боевые искусства вместе взятые. «Шевелитесь, черепахи, Галапагосские, пока не вымерли, как они!» Ультралогично подгонял он нас. Прямо как живой голос слышу. «Эх, вижу ли когда-нибудь еще Землю-матушку или придется гены своей по чужой галактике рассеивать?» В центре космической репродукции землян были бы довольны. Они на такие масштабы и не замахивались, когда меня размораживали. Просвет между зарослями быстренько приближается, к чему я несказанно рад. Представляю, как там ярко глаза закатывает, слушая моё надсадное сипение. Хм, это откуда вдруг так блинами повеяло? И мясным рагу с чесночком, и супчиком с креветками? Или это рыбный растягай? У меня от стресса уже голодные галлюцинации, что ли? Вывалившись на полянку, задираю голову, шлюп засек меня и уже спускается. Звера-птичек не видать, корыца зависает, не гася движок. И я не без облегчения вваливаюсь в его нутро, нацепившись за мощную ручищу и брагенбек. «Двойка тебе, соголова, по стендовой стрельбе!» — радостно сообщаю я девчонке. «Прошляпила отца командира!» Чертовски рад их с цели видеть, если честно. «Это то, что я думаю», — интересуется Бортмех, убедившись, что я цел, и тычет пальцем в размазанную по скафандру субстанцию. «Это Гуана», — на всякий случай уточняю я. «Птички не настолько были рады меня видеть. Я очень неспокойная еда, подбил глаз их предводителю». «Если верить примите моей прабабки после такого душа, тебя теперь должно просто-таки осыпать богатством», — веселится ярко. «Клад предтеч какой-нибудь найдешь. Или там годовой запас консервов, потерянный первым экипажем нашего брау линкора. Ну или на худой конец. Трюфели, какие местные, особо ценные, на унавоженной поверхности скафандра прорастут. Конечно, кто-то может сказать, что пришедшие таким замысловатым путем средства попахивают. Но тот опальный герцог времен звездной экспансии, что, по легендам, нажил состояние на сети платных толчков на космических станциях, только посмеялся бы над этим наивным предрассудком. «Измазаться гуаном лучше, чем перевариваться и стать им», — философски парирую я. докс сможет, наконец, воплотить свои тайные фантазии и наскрести из тебя натуральных органических удобрений на реабилитацию зачахшей оранжереи», — не унимается Соколова, закладывая вираж, чтобы лечь на обратный курс к кораблю. «Почему бы ему не пустить на удобрение одного фигового караульного?» — огрызаюсь я, начиная терять терпение. «Рано радовался». Непонятно даже, чего эта кобра кучерявая меня спасать кинулась. Наверное, ее цели заставила, под дулом бластера. Отлично, в следующий раз сами и покажете класс снайперской стрельбы, товарищ его капитана. Не остается в долгу ярко. Я сейчас вас обоих сажу, если не заткнетесь, обещает цели и я благоразумно, невзирая на свой статус, затыкаюсь. С неё станется. А пешего марша до да дерзающего в компании глаза стоять боли, и я не переживу. Постоянно озираясь, довариваем латку на корпус. Но дурная слава о пришельцах с неба, среди местной флоры и фауны уже, кажется, прошуршала. Птички больше не возвращаются. Аж ныряющие по кустам ксенобелки никаких попыток употребить кого-то из нас на обед не предпринимают. Должно быть, вегетарианки. Покончив с лудельно паяльными делами, набираем еще каких-то важных для его бортврача проб. Хотя и так уже понятно, что ничего съестного для нас на планетке имени Басилевса в принципе быть не может. Когда он уже продрыхнется, алканавт, чертов! По возвращении на борт, прогоняя скафандр через три цикла очистки, хотя по сравнению с ароматами соплюка, как кайх почти не воняет, и вручаются цели на предмет починки отлётной части. Ярко удаляется в лабораторию в охапку с пробами, а я иду проверять, как там дела с обедом обстоят. Перенервничал, когда сам чуть обедом не стал. Есть очень хочется. Плотный вал застарелого перегара валит с ног еще на подходе к камбузу. О, помени дуриданца, и он тут как тут. Воскресший бас собственной персоной восседает за столом, помятый, с мешками под глазами, в которые все отвалившиеся от дерзающего детали спокойно влезут, и бульончик заботливый заботливой тазью, приготовленный, приготовленной А от багровеющих его косом, стоящих дымом, по пищеблоку алые зайчики скачут. Отоспался, значит, проголодался и из камеры вылез. Мы ему и газ пускать не стали. У него своего еще в избытке было. Надеюсь, остальных хоть не перебудил? Бульоном он тут лечится, паразит. А умельно на все это безобразие, значит, взирает, ручки на фарточки сложив. «С возвращенницам, неимоверно ехидно приветствую я. «Мы уж и не чаяли увидеть у вас по эту сторону измерений, пилот Ксенакис. С удовольствием возвращаю вам бразды правления. Как можете заметить, судно цело, аккуратно приземлено, экипаж в комплекте». Разведка местности произведена, пробы, почвы, воды и растительности взяты. «Как приземлена? Куда приземлена? Кем?» — восклицает тот, поперхнувшись целительным бульончиком. «Думает по идее, что мы до сих пор в открытом космосе в дрейфе лежим?» «Мною! Ио капитана Стратитайлером!» — с достоинством и не без гордости отвечаю я. «Ио штурмана Соколовой!» Врешь! Крепит, бедолага, багровее, как свекла. Как бы его удар апоплекс... Блин, никогда это древнее словечко не мог с первого раза даже про себя выговорить. Ну, инсульт, лишь бы я не шарахнул. Камера-то все еще варгом занята. Надо было как-то подготовить, наверное. Ну, вот так, уже поручками ручками, вот этими самыми. уточняя я, пожав плечами. А что нам оставалось-то? Весь офицерский состав валяется в медблоке. Ярк. «Ты там сильно занята?» «Тут твоя мечта идиота сбылась!» «Успокой товарища пилота, что ли, а то он мне не верит!» «Даже не стану тогда озвучивать, что содержится в каждой второй пробе от греха подальше», — оживает интерком. «Сейчас буду». «Тась, да а можно и мне бульончик?» «И пирожок. Два. А то меня чуть хищная птица не сожрала. Мне нервы восстановить надо», — подлизываюсь я к роботесте, сглатывая слюну. В «Суп ее надо было!» — сводит бровки кита, накладывая мне тарелку румяных близняшек. Василевс некоторое время тупо пялится в свою посудину, продолжая машинально возить по ней ложкой. Затем какой-то мысли удается, наконец, продраться сквозь дебри алкогольной интоксикации, и пилот, соскочив вдруг, точно его центианский шершень в корму ужалил, вылетает из камбуза, точнее, пытается вылететь, вихляя, как подбитый варварами адрианский истребитель. Я и то дерзающе ровнее вел. На пороге спотыкается, и в коридор к ксенакиса выносит уже действительно на бреющем полете. Так что появившийся пару минут позже Соколова не застает на том месте, где восседал Басилевс, даже призрачного облачка Перегара, который успевает вытянуть вентиляционная система. «Что, и его птеродактиль унес?» Оглядывая камбус, осведомляется ярко. Не. Или моя неосмотрительная откровенность, или расстройство желудка, что после хорошей попойки в его возрасте дело обычное. Он или в сортире, или в рубке. Пальцем по обзорному вводит, чтобы убедиться, что это не картинка, на стекле нарисованная. Пирожок хочешь? Можно и пирожок, соглашается Соколова, плюха из за стол. Подарю басу, так и быть, еще пяток беззаботных минут, где бы он ни был. Перед тем, как доконать жесткой вестью о том, что его заначка перепрятана на священный спиртовой источник и вовсе моими стараниями пересох. «К тому же надираться у него и повода нет. Дерзающий-то беззаботно заключая я, прихлебывая вкуснейший бульон. Тася, пирожки, обожремба, ты ангел! И пока старый пропойца не очухался, я задним числом могу тебе вольную выписать. Хочешь? Да куда же я здесь пойду?» Испуганно хлопает ресницами блондинка, улыбаясь. — И вообще, я к вам всем привязалась. — Ну это базовая эмоциональность, — тихо произносит Соколова, надкусывая пирожок. — У тебя и такой нет, вот ты и завидуешь, — показываю я ей язык. Теперь-то что, я снова просто бортач и могу придуряться в свое удовольствие. Меньше эмоций, меньше проблем, что в кибернетическом, что в человеческом существовании. «Так что чему уж тут завидовать?» — пожимает плечами ярко. Точно удав, заглатывая остатки пирожка, и с полным ртом показывает Тассе оттопыренный большой палец, мол, все супер. Нянюшка тоже так считала. Ладно, гляну, как там док. Очистились ли чертоги его разума от левой анатомии и физиологии и наполнились ли знаниями о хворях гуманоидных, делюсь планами с девчонками. «Пирожков ему захватите». Заботливая Тася сует в руки тарелку. «Он их любит. Проголодался, наверное, пока учился. И малыш его тоже голодный». «Конечно, с готовностью подхватываю я. Процессы в анабиозе напрочь замедляются. Никто в нем не голодает, но таси это знать не обязательно. Хотя эти проглотые лимбийцы жрать готовые круглые сутки, почище меня. Так что половину я надежно по дороге упрячу». Программа к моему приходу оказывается полностью завершенной. И я с легким сердцем распаковываю лимбийского эскулапа с хвостатым потомком под мышкой. Внимание экипажа. Лечебный курс капитана Вегуса полностью завершен. Капитан требует всему экипажу немедленно прибыть в рубку. Что сейчас начнется... Тяну я, машинально оттяпывая пол пирожка, выхваченного из-под носа у крошки басоннюка ярко цели варгусика. Шухер, понимающий таращит на меня свои многочисленные очи. Малой злится, но яростный его старшего уже перебивает ровный голос Бо, заставляя селектор дребезжать от перегрузок. Черная дыра побери. Как я по этому ору соскучился-то!» Глава 30. Кадет Соколова. Разбор полетов. Когда за нюком закрывается дверь Камбуза, в голову мне вдруг закрадывается сомнение. А не имелось ли у пилота еще пары необнаруженных мною алконычек? Как бы его ни озарила опасная мысль, простимулировать тернистый процесс воскрешения. Прадед уверял, что находятся еще смельчаки, рассчитывающие взбодрить только-только выпавший из небытия организм новой дозы зелья. Вроде бы в давние времена, когда космического буравчика не было и в помине, существовала традиция после вечернего возлияния с утра опохмелиться. Черная дра знает, прокатывал ли этот рецепт в древности, но с Буравчиком такого делать точно не рекомендуется. Поэтому, наскоро поблагодарив Тасю, выскакиваю из-за стола, точно мной из рогатки выстрелили, и мчусь разыскивать Басилевса. Для начала обращаюсь за помощью к всеведущему электронному разуму. Как-то неловко будет встревать в интимную встречу пилота с белым дружком из уголка задумчивости. Однако Боб подтверждает мои нехорошие подозрения. Бас зарулил в одну из пустых кают. Неужто я пропустила там очередной тайник, охваченная праведным гневом, без предупреждения распахиваю дверь? Однако внутри никого нет, зато из-за перегородки слышен шум воды. В душе плеч стоих теандер наш проспертованный. Может, просто с перепою заплутал и попутал каюты? Или нычка как раз в ванной таится, а водопилот включил для отвода глаз? Однако идея вломиться в душевую в расчете поймать алого алканавта с поличным, с риском нарваться на обнаженную греческую натуру, меня как-то не сильно прельщает. Приземлившись на узкую койку, терпеливо жду, когда баз закончит свои водные или спиртовые, отчего у его чёрные дыры, процедуры. Не проходит и пяти минут, как по кораблю разносится голос Боа, оповещающий о том, что цикл лечения капитана завершён, и тот требует всех немедля в рубку. Не успевает борт-комп договорить, как в селектор врывается громоподобный рык нашего гневливого лидера. Кажется, не очнись, Бас, раньше, уж от этого ора он бы не то что из капсулы, из-под земли, раскидывая в разные стороны комья, в миг выскочил словно в подтверждение моей мысли тут же хлопает дверь ванной и на пороге возникает пилот и до сиевые выбриты подтянут кажется вплоть до мешков под глазами а мешки то там зачетные рюкзаки для дальних межгалактических походов просто такие несколько портит бравое впечатление вздыбленная мокрая шевелюра с остатками пены источающие подозрительно знакомый запах средство для очистки полимеров что ли Возможно, с его помощью Бас надеялся избавиться от буйного багрянца на голове. Но, насколько я могу судить, не слишком в этом преуспел. Впрочем, теперь алый закат на его макушке уступил место розовой заре. Очень розовый. Заметив меня, пилот от неожиданности аж подпрыгивает, бедолага. «Капитан еще не видел борт-журнала, поэтому можно сказать...» что на вас местные саксаулы, отравляющие жертву спиртовыми испарениями, напали. Выдыхая вдруг в порыве вдохновения, надеясь хоть чуток приободрить Баса перед восхождением на эшафот. И, возможно, не только фигуральный. Пилот лишь мрачно сопеет и ничего не отвечает. «Ну и, если что, в переброске в эту галактику вы уж точно не виноваты. курс там моих жопоориентированных рученик-дела». Обнадеживаю я его. Правда, мне самой сей факт особых надежд не дарит. Ладно, если капитан довольствуется ором, это мне не привыкать. А ну как из и оставить на пару с Басом новую колонию рукожопых алканавтов на Ксении основывать. Пилот неожиданно багровеет и ревёт по хлеще Варга. «Ты за кого меня принимаешь вообще? Мазель Ксенаки сам отвечает за свои поступки. Вину за них, не на туземную флору». «Ни на сопливых девчонок валить не приучен!» С этими словами он вываливается из каюты, всего лишь со второй попытки пинком открыв дверь. Первый раз безвинно страдает ближайшая переборка. Ну, кто ж знал, что так вызверится от предложения прикрыть его перед Вегусом? Потерев до сих пор звенящие от его рыка ухо, отправляясь следом в руку. Там уже весь наш многочисленный экипаж собрался, только док неторопливо позевывая, плетется по коридору. Бледно-голубые ледышки капитанских глаз впиваются в опоздавших, как летние сосули в неосторожного тагаранца. Выглядит он ничего себе так, почти не изменился. Только щетиный зарос, даже после медкамеры белки кровью налиты. Это незалечиваемые последствия старой травмы, или особенность такая, вызванная каким-нибудь фактором на его родной планете? А может, оно хроническое, от вечной бессильной злобы на раздолбанной Редваны команду извращенной мечты в наших лицах? Капитан стоит, широко расставив ноги в грави-ботинках, напоминая собой гранитные памятники первым покорителем глубокого космоса. Стоит и весь остальной экипаж. Цилли довольно расслаблено. Тася с улыбкой и тарелкой пирожков в руках. А вот несостоявшийся султан, похоже, нервничает. Вытянулся в струнку и даже вихры свои, белобрысо-травянистые, на затылке пригладить попытался. Впрочем, безуспешно. А может, и нервничает вовсе, а так, придуряется, как и я в свое время. Кто его знает, чего там на уме, о машинами? Мой розово-власый спутник угрём и исполнен, судя по всему, мрачного фатализма. А я, хоть и несколько опасаюсь того, во что может вылиться капитанская ярость, все-таки рискую даже разок блеснуть лучезарной улыбкой в сторону варговых айсбергов. Как ни крути я, на душе теперь как-то немножечко полегчало, когда уже не нам одним все судьбоносные решения принимать и их последствия расхлебывать. Ты еще кто? Вопрошает вдруг Вегус, уставившись прямо на меня, так что озираться и искать альтернативные варианты бессмысленно. Доков детеныш где-то заныкался, похоже, дабы под раздачу не попасть. «Ой-ей, амнезия детектит», — немедля встревает Нюк, хотя никто ему слова не давал. «Заяц же это наш, позже произведенный вами же в стажеры, сэр». Варк трет ладони лоб и бурчит, что у него в башке такой метеоритный рой после чертовой камеры, что он и мать родную сейчас с трудом бы признал. «Исполнявшему капитанские обязанности доложить обстановку на судне», — требует он, воззрясь на баса, одновременно вдруг шумно принюхиваясь перебитым носом. Гримаса подозрительности искажает шрамированное лицо Кэпа. унюхал такие волчара старый. «Приняв командование судном перед угрозой абордажа, я отдал приказ немедленно уходить в гипер», — насупившись с скороговоркой выпаливает пилот, уставившись куда-то в сторону. Курсант Соколову предупредила меня, что никогда не выполняла ранее данных расчетов самостоятельно. Но в обстановке, приравненной к боевой, вынуждена была подчиниться, А потом...» Тут Баз запинается. «Должно быть вину за то, что нас занесло черная дыра, знает в какую галактику, ему взять на себя куда проще, чем признаться в пагубной страсти к зеленому змею». «А потом мы сиганули, космос ведает, в какую галактику, и кое-кто с пересеру нажрался, как то горанец заварки самой атомной во Вселенной самогоняки», — вставляет вдруг ремарку цели, скрещивая мощные ручищи на не менее могучей груди. «И улетел в отключку суток на пять. В общем, по ранжиру судном командовал Стратит Тайлер. Ему и докладывать». Гримаса на лице одноглазого дьявола достигает такой кондиции, что даже страшновато за его здоровье опять становится. «Что?» — горкает он. «Вот это недоразумение же порука командовала моим судном, пока ты, свинокрыс старый, ужравшись буравчика, бока отлеживал. Думал, почистил пасть свою на раз, и я знакомого запаха не учую». От его оглушающего ора докаж испуганно зажмуривается, только бы в обморок не хлопнулся. Или свежеотросшее хвостовое щупальце на фоне стресса опять не отбросил? — Я ненарочно, — мрачно оправдывается пилот. — Я, тем более, — подхватывает нюк. — Не больно-то и хотелось. Деваться было некуда, сэр. — Это все Рекичинский со своей страпелькой виноват. — Не могу удержаться и я в надежде переключить капитанский гнев на склизкого, точно альтаирский уголь-суперкарга. Это несправедливо получается. Больше всех накосячил. А сам дрыхнет себе мирный десятый сон, видит в капсуле, пока на нас тут орут. С чем? <связывается> «С чем? <связывается> уточняет Варк, снова уставившись на меня так, будто с ним пещага, голосом человеческим заговорила. Вы что? разыграть меня решили. У нас день дурака по внутреннему календарю, что ли? Децибелы падают до нормы. И от этого как-то немного жутковато. Лучше бы дальше орал. Оно так привычнее. «Нет, сэр», — поспешно заявляю я, на всякий случай, по примеру, Нюка вытягиваясь во фрунт, что всегда положительно влияет на настроение моего жопорукового пращура. Ну, или влияло. Прошедшее время теперь, наверное, уместнее при упоминании тех, кто остался в неизвестно, насколько далекой родной галактике» какой ж тут розыгрыш самая натуральная темная материя которую этот зирок гигарнейский ой пардон девушки на борт протащил с целью тайной транспортировки к черту на куличики вздыхает страдитайлер сейчас принесу она в сейфе заперта на колечки машинально поправляю я стоять я тебе принесу гаркает парк оно ну, по порядку и по форме Нюк набирается храбрости, в воздуху и выпаливает пулеметом всю цепь наших злокчений, начавшихся с травмы бесценного капитанского хранилища знаний и до его чудесного исцеления. на капитана честные, полные сожаления, заслучившиеся глаза, расстроенные овечки. По мере получения и в самом деле несколько шокирующей информации, мне еще пару-тройку раз становится крайне тревожно не только за Кэпа, но и за Басилевса, который на моменте пилотирования его сокровища нашими поруками силами аж за сердце хватается. А потом девчонки меня подобрали, а тут бас, пилот Ксенакис, проснулся. Ну и командование обратно к нему перешло, сэр, бодро подытоживает Нюк, хлопая ресницами, и, переводя дух, тихонечко и типа незаметно тянется к пирожку. Я бы на его месте постереглась, как взрыкнет сейчас Кэп снова... Выпечка прямо в горле раскрошится от звуковой волны, дыхательные пути забьёт, и из носа посыпется. Впечатленный фейерверком событий, Варк загибает такую затейливую матерную руладу, что я начинаю жалеть об отсутствии у меня хоть самого завалящего диктофона. Дедуля точно заценил бы такой уникальный экспонат в своей обширной коллекции. При условии, конечно, что мы еще с ним в этой жизни и какой-нибудь там галактике пересечемся, «В общем, так. Бас, ты...» — Варк тычет пальцем в меня. «Сюда. Будем разбираться, куда ж ты нас десантировала. Цель — разбудить и доставить в рубку лживого зеркало выползка. Потом доложишь о состоянии двигателей после прыжка. стради Тайлер, волоке уже то, что этот звездила за страпельку вам впарил. Остальные марш по рабочим местам, приказ ясен. Док с нескрываемым облегчением начинает всеми щупальцами одновременно перебирать в сторону выхода, так что в итоге в них же и запутывается. скушать пирожок, капитан Вегус», — умильно улыбаясь, предлагает Тася. «Вам сейчас силы восстанавливать нужно. Я вам новый чехол на кресло мухоловками вашими любимыми вышла, пока вы отдыхали». Ее капитанский гнев минул. Никаких печенек и роботесса в фаворе. Варк недоумённо воззирается на свое оттюнингованное кресло, потом на горку пирожков и досадливо отмахивается. «Какие к зеркам пирожки? Дел по самой глотку!» А вот нюку и предлагать не надо. Уже трамбит космос знает, какой по счету в свою, наверняка набитую жуткими, прожорливыми паразитами утробу, ибо нереально столько жрать и оставаться таким тощим. Кого-то еще подкармливают, как пить дать. Ну или у него там черная дыра. Надо у Дока Голистогонного попросить и тайком в чай ему подсыпать. Это он нам всю продовольственную безопасность на подорвет. подорвёт. Впрочем, учитывая Доковое познания в медицине, велика вероятность извести самого Нюка, а звездным гельминтом только повысить уровень жизни. Лучше уж самой в аптечке порыться, тем более, что в суматохе меня напрочь позабыли снять с самовольно захапанной должности и о борт врача. Между тем, Вар кухается на своих новеньких мухоловок и требует у Бо все данные по гиперпрыжку и обновленным картам окрестностей. Вмиг забыв о Нюке с его бездонным, словно космос-желудком, подключаясь к процессу. В конце концов, надо бы и про странное и неуместное при переходе сияние упомянуть. Вдруг капитан, в отличие от авторов, уже не на раз перелопаченных мной учебников в курсе, что может означать эта аномалия. В конце концов, книги-то пишут большей частью теоретики, а у варга опыта на десяток таких поди хватит. Ловлю себя на том, что воскрешение Вегуса даже мой махровый реализм несколько, по всей видимости, пошатнуло, раз уж мне, по примеру Нюка, захотелось вдруг поверить в капитанское всесилие. Но прежде чем разбираться в тайне переброски нашей коломаги, стоптанные ногами и щупальцами известных рас вселенские просторы, предстоит еще продемонстрировать варгу наш таинственный смертоносный груз, за которым уже умчался Нюк. Ну и Рекичинский ждет крайне неприятное пробуждение, что вселяет в мое сердце веру в зачатки кармической справедливости. Инженер возвращается первым, церемонно неся зловещую страпельку на вытянутой руке. Точно хвостоголовую ксаранскую змею со всеми положенными предосторожностями. За время хранения в сейфе она никоим образом внешне не изменилась. То есть Вселенная, наверное, пока вне опасности. Вторая конечность унюка по-прежнему занята надкушенным пирожком. Похоже, уже новым. Однажды ты точно лопнешь, и за от комбеза пробьешь нашу ржавую обшивку к Тагаранской бабушки. бабушке шиплю я в полголоса. «Спокойно, кадет, я очень эластичный», — отмахивается он и торжественно вручает в Варгу причину нашего падения в неизвестность. Контейнер тонет в широкой, как лопата ладони капитана, вместе с цепочкой. Вегус хмыкает, вертит ее, так и этак, подносит ближе к свету, и тут в рубку тихим своим кошачьим шагом проскальзывает свежеразмороженный арестант в сопровождении цели на лице у Рикичински никаких эмоций. И от этого обостряется извечное в последние дни желание дать ему увесистого пинка. Не люблю я подобных тихушников. Тот же Капитанский или Басов Ор мне понятнее и ближе. А так и не поймешь, что на уме у этого цинтаинского свина. У нас с Тарквимадой практически по аналогичной причине отношения сразу же не заладились. «Я очень внимательно тебя слушаю, Уэлсон» мрачно произносит Одноглазый, демонстрируя тому страпельку или то, что он так называет. Рекичинский повторяет свою сказочку про офицера, штаб Галактического Союза и лютую необходимость спрятать опасную частицу в самой корме Вселенной, чего то используя для этой высочайшей миссии наше рассыпающееся на ходу корыта. Капитан багровеет почище вернутого смущения Баса, потом резко срывается с места Мы на всякий случай к стеночке прижимаемся. Сгребает Рекичинский, точно крысёныш одной ручищей, и волочит из рубки. Припускаем следом. «Как думаешь, как ему голову шлюзом прищимит или в работающее сопло сунет?» — тихо интересуется моим мнением эластичный борт-инженер. «Или чего позанятнее придумает?» Я только плечами пожимаю. Не могу сказать, что в моей душе вдруг подняли голову изначально хилые ростки, филантропии, но не хотела бы и оказаться сейчас на месте липового офицера, которому теперь уже никакой штаб не поможет. Да, транспортировав грозящего ответственностью перед всем Галактическим Союзом за этот произвол лже суперкарга до центрального шлюза, Барк пинком открывает его, не печалясь ни о перепадах давления, ни о возможных бактериях, что могут попасть с ксены к нам на борт, аккуратно надевает цепочку со страпелькой тому на шею, и кубарем вышвыривает бедоносца с корабля, невзирая на его протестующий вопль и попытку раскорячиться в дверях. Точная Ивашечка на лопате из старой сказки. «А я ему говорил», — замечает Нюк, дожевывая, наверное, сотый по счету кулинарный тассин-шедевр. «Знать сами бы выбросили. Ещё жратвы и газ на него переводили», — ворчит Цилли. Откуда-то из темных глубин моего сознания вдруг выскакивает фраза пустить его по доске. Кажется, это как-то связано с древними, пошалившими еще на морских просторах матушки-земли пиратами и их антигуманными привычками. «Отставить! У нас не пиратская корыта, а приличная мать его в анальные щупальца торговое судно!» — произносит Варк, захлопывая шлюз. «Да вот одной проблемой меньше. Теперь страпелька пелька чем бы она ни была на самом деле, Так далеко от ГС, как в главном штабе и не мечтали. А вот для вас у меня хреновые новости, малыши. Я тоже понятия не имею, где мы застряли. Попробуем как-то с этим разобраться и вернуться назад. и в рубку, кадет, косяки свои растолмачивать. «Хорош чертяка», — шепчет мне Нюк на обратном пути. «У меня до сих пор мурашки, как представлю, что и нас он мог реально в шлюз запулить. Повезло Рикичински, что мы на приколе, а то в открытый космос полетел. К тому же он всегда может последовать дурному примеру баса и залить Арбинзонскую тоску спиртом. Благо на этой планетке он содержится чуть ли не в каждом сорняке, философски замечаю я. Науч согнать ядреный буравчик имениалого алконавта, споет птеродактилей и породит с теми мелкими новую расу гуманоидных белка крыс, возложит страпельку на алтарь и примутся охранять, как завещал Генштаб, сбивая копьями залетных астронавтов», — хмыкает Нюк. Бо выводит на экраны сохраненный в его памяти курс. и Иварк шаг за шагом проверяет ход расчетов, то и дело требуя, чтобы я обосновала то или иное решение. Самое трудное, что по его тону невозможно понять, согласен он с ним и просто проверяет меня, или же мысленно уже составляет приказ о пожизненном зачислении кадета Соколовой в почётный штат полировщиков-писуаров. А чем дальше в расчетах, тем по более зыбкой теоретической почве мне приходится ступать, невзирая на недавние попытки экстерном одолеть премудрости навигации за пятый курс. У меня потеет спина и почему-то нестерпимо чешется подмышкой. Скоблиться, точно так горянец с сезон охоты на снежных блох в присутствии капитана я не в состоянии. И это повышает градус тихих мучений. Баз, для которого навигация, как я уже успела уяснить, скучный и темный лес, молча мается, обхватив голову руками, пока перед его носом ползут нескончаемые столбцы цифр. «Здесь не учла гравитационный эффект при прогнозируемом движении пояса астероидов». Палец Варга упирается в экран. «На этом этапе начинает нарастать отклонение от конечной точки». Капитан берется рассчитывать величину упомянутого отклонения и хмурится при этом все больше. Бас Соловела таращится на дисплее, машинально пытаясь пришмякнуть упорно поднимающийся дыбом космооттенка молодого поросенка. К счастью, хотя бы земного. Упаси космос пилота от расцветки славийского свиноаналога. По всем законам навигации, с учетом выявленных погрешностей, Дерзающий должен был выйти из гиперпространства в этой точке. Вегус тычет в светящуюся перед ним карту, кажущейся теперь такой обжитой и знакомой галактики. Это в стороне от выбранной звездной системы, в опасной близости от туманности, но не имеют ничего общего с тем, где мы реально сейчас находимся. Поэтому с момента появления посторонних визуальных эффектов валяй снова и поподробнее. И я послушно валяю, понимая уже, что мы с дерзающим умудрились посадить в лужу и кабинетных теоретиков, и матерых практиков, нагло поправ все законы природы и науки. И судя по озадаченному выражению зверской физиономии Кэпа, видимо, самое время аккуратно поправить понапрасно расшатанный реализм на его постаменте и активно продолжать адаптацию к жизни в новой галактике». И это конец очередной серии про Red One, который по галактикам. Вы знаете, что делать? А если вы не знаете, то я напомню, делитесь с друзьями, лайкайте, комментируйте. Вот это вот все. Те, кто поддерживает нас на бусте, поддерживайте. Еще спонсор-то на Ютубе есть. В общем, огромная благодарность всем, кто это делает. Всех обнял. Всего хорошего!